глава 22 едва машина шульца въехала на стоянку порта как он сразу заметил одного из своих людей тот продемонстрировал условный знак и это означало что здесь еще никто не появлялся Шульц вздохнул и выбрался из машины его спина была мокрая от пота но толку от таких стараний было мало те за кем он охотился снова ускользнули и куда они могли подеваться на этом дурацком красном фургоне он даже представить себе не мог Два уцелевших аэрбайка пришлось отправить на крышу заброшенного склада, расположенного недалеко от порта. Оттуда можно было видеть все шоссе, к тому же ребятам следовало прийти в себя, после того, как их коллегу разрезало словно котлету. «Ну и сам виноват, дурак, зачем было красоваться, как на автородео?» Мысленно выругался бригадир и направился к выходу в зал ожидания, чтобы чего-нибудь там выпить. С минуты на минуту сюда должен был подъехать сам Меркана, а рядом с начальством уже не расслабишься. Остановившись возле наказистого углового кафе, больше похожего на пункт питания для малоимущих, Шульц заказал слабоалкогольный коктейль и присел за маленьким неудобным столиком. В ту же минуту рядом оказался Хэнкс-дефлектор. Словно на большой праздник его кожаная куртка была пропитана какой-то смягчающей дрянью. И все вместо этого воняло, как тюремный сортир. «Послушай, кто тебя курирует?» – спросил Шульц. «Мистер Гучеа», – пролепетал дефлектор. «Зови его сюда, а сам постой в сторонке. Наблюдение нельзя прерывать ни на секунду, понял?» «Так точно, сэр», – ответил Хэнкс и убрался. Вскоре к столику подошел Гучеа. Его широкий пиджак был расстегнут. Стало быть, под ним было спрятано оружие и оружие большого калибра. «Садись!» – бросил Шульц. Гуче огляделся и неловко присел. «Ваш Бальзароссе, мистер!» – произнес худой официант, форменная одежды которого напоминала летную форму. «Небось вред девкам, что работает пилотом!» – подумал Шульц, а вслух сказал. «Спасибо, братец!» Официант поклонился и ушел, а Шульц при губах коктейль поморщился. О своей репутации в кафе явно не заботились. «Как новички не очень достают тебя?» «Нет, сэр», — покачал головой Гуче. «Я пообещал Хэнксу отрезать яйца, если он еще раз подойдет ко мне в своей вонючей куртке». «Понятно. А что у тебя за ствол?» «Кувертина». «А зачем так серьезно?» «Красный фургон, на котором выезжал Хук и Генри. Хорошо бронирован, сэр». «Да, я помню». В этот момент Шульц заметил Меркана, который появился в зале и в сопровождении Лео Бражника направился в его сторону. Шульц моментально поднялся, а Гучея вообще исчез. Он не особенно любил показываться на глаза высокому начальству. «Присядем», – сухо предложил Альвара, и все трое уселись за столик, который никак не годился для такой большой компании. Между тем официант почувствовал запах чаевых и решил взять заказ. Однако напоролся на взгляд Шульца и моментально скрылся за стойкой. «И так дело принимает совершенно непонятный оборот», начал Меркана. Его смуглое лицо выглядело грустным. «Хук и Генри убиты. Это уже точно. И знаешь как?» «Откуда?» альва разбражником обменялись взглядами. «Да с помощью Нобля». «С помощью Нобля?» переспросил Шульц. Ему показалось, что он ослышался. О таких штуках он только изредка слышал в новостях, однако там всегда говорилось о трагических случайностях. «Я понимаю, о чем ты думаешь», — сказал Меркана. «Если бы такое случилось вдруг, на пустом месте, можно было бы списать на случайность. Однако, когда Нобель убивает специалистов, пришедших разобраться с жертвой, это похоже на продуманную оборону». «Тут вы правы, сэр», — согласился поражённый Шульц. «Кстати, а как погиб пилот байка?» «А, его разрезало тросами, сэр». Вот дерьмо не удержался Лео Бражник, до этого сидевший тихо. Амеркана только наморщил лоб и пожевал губами. «А где остальные?» «Они дежурят на крыше старого склада. Это в километре отсюда».